Глава четвёртая. 31 января 2017 года. 18.30. Несмотря на будний день и еще довольно ранний для вечера час, в красном раке уже было людно и шумно. Добрая половина столиков оказалась занята, включая самый любимый у Соболева, в уголке рядом с барной стойкой. Свободными оставались лишь те, что стояли по центру небольшого зала. Но и это было неплохо. «Зачем мы сюда пришли?» Сдержанно поинтересовался Федоров, но в его голосе все равно со всей очевидностью сквозило удивление. «А зачем приходят в бар? Здесь лучшее пиво в городе и лучшие раки. Сейчас сам уви... поймешь. Соболев помог своему спутнику добраться до нужного столика, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды, которые привлекал к себе мужчина в темных очках и с белой тростью в руках. Пока они шли к выбранному месту, на них обернулись, кажется, все. «Я ведь не об этом спрашивал». Заметил Федоров, пока Соболев прилаживал его пальто на вешалку рядом со своей курткой. Он сам в этот момент изучал кончиками пальцев поверхность маленького круглого столика, чтобы найти на нем наиболее удобное место для сложенной трости. «Обычно мы с тобой не ходим по барам. Почему тебе вдруг пришло это в голову?» «Да так!» Соболев пожал плечами, хотя понимал, что собеседник этого не увидит. «Просто подумал, что раз уж мы стали так часто пересекаться по делам, почему бы нам не познакомиться поближе, не пообщаться на бытовые темы?» «Ты решил со мной подружиться?» — недоверчиво улыбнулся Федоров. «А ты считаешь, что я недостаточно хорош, чтобы быть твоим другом?» — уязвленно уточнил Соболев. «Нет, почему же? Просто неожиданно». «А я люблю удивлять. Ты какое пиво предпочитаешь?» «Вообще-то я предпочитаю вино», — хмыкнул Федоров. «А пиво не пьешь? — удивился Соболев. — Вообще? Даже под хороший футбол или чесночные гренки? — Я не фанат футбола. И не очень люблю, когда от меня пахнет пивом и чесноком. — Ты всегда такой сноп и зануда? — вздохнул соблев Нет, только когда личная жизнь налаживается. — Разве твоя девушка не возражает, когда от тебя пахнет пивом и чесноком? Вопрос застал его врасплох. Поэтому Соболев искренне порадовался, что собеседник слеп, Иначе тот обязательно заметил бы, как изменилось его лицо, и, возможно, задался бы лишними вопросами, на которые совершенно не хотелось Федорова наводить. Хотя, конечно, он вряд ли по одному только выражению лица смог бы понять, что у Соболева внезапно завязались совершенно неподобающие отношения с его замужней сестрой. Все закрутилось еще в конце декабря. До тех пор они с Кристиной не были толком знакомы, лишь однажды разговаривали по телефону, когда Соболев уточнял у нее алиби брата. Встретившись с ней лично, Он ее даже не узнал. Кристина оказалась, безусловно, красивая и довольно умна. Ей был не чужд дух авантюризма, присущий ее слепому брату, завидному завидным упорством влезающему в расследование серийных убийств. Впервые увидев ее, Соболев сразу поймал себя на мысли, что такие женщины недосягаемые для мужчин вроде него. Но всего через несколько дней оказался с ней в одной постели. Это предполагалось как ничего не значащий эпизод. Кристина была замужем, Но в тот вечер, когда она пришла к Соблеву, ей управляли страх и алкоголь. По-хорошему, ему вообще не стоилось с ней спать, но он не устоял. Она, протрезвев и придя в себя, не закатила ему скандал с заламыванием рук и трагическими восклицаниями в духе «Как ты мог!» Спокойно оделась, махнула на прощание рукой и упорхнула обратно в свою сытую красивую жизнь к богатому и наверняка влиятельному мужу. Кристина подозревала, что он ей изменяет — и, сравняв счет, вроде как успокоилась. Однако уже через 10 дней приехала снова. На этот раз трезвая, но с бутылкой какого-то ужасно кислого шампанского и красиво упакованной едой из ресторана. «Подозреваю, что в твоем холодильнике опять мышь повесилась», заметила она, вручая ему сумку с едой. Слегка ошалевший от такого поворота событий, Соболев не нашел, что сказать в ответ. Только послушно накрыл стол и даже нашел в шкафу бокалы для вина. Обычного, не игристого. Совместный ужин, как и стоило ожидать, закончился бурным сексом. И на этот раз Кристина уехала только утром. А вернулась уже через неделю. И потом приехала снова. Она никогда не предупреждала заранее, просто появлялась на пороге его квартиры и набирала номер Соболева только в том случае, если его не оказывалось дома. И то ли каждый раз ей удавалось приехать так, что у него была возможность бросить все дела ради встречи с ней, то ли сама Кристина была права, когда сказала, что... Дело не во времени и не в делах, а в приоритетах. Соболев не знал, как долго продлится эта связь. Назвать их отношения романом язык как-то не поворачивался. Но не мог позволить себе упустить хотя бы одну возможность провести с ней время. Эта женщина кружила голову и манила к себе, как пламя манит мотылька. Перспектив здесь не было никаких. Наследница огромной империи, коей по сути являлся «Холдинг Вектор», Принадлежащей семье Федоровых не свяжет свою жизнь с ментом из Шелкова. Но Соболев убеждал себя, что ему это и не нужно. И уж, конечно, ему не было нужно, чтобы о происходящем узнал брат Кристины, которого, следователь, с недавних пор снова подозревал в серийных убийствах, регулярно происходящих в Шелкова. Сам Соболев пока до конца не определился, считает ли он версию Велесова жизнеспособной, но на всякий случай решил присмотреться к Федорову поближе. Так они и оказались вместе в баре. Соболев любил это место. Чистое, красивое, с собственным стилем в оформлении, навевающим мысли о путешествиях. С большим выбором сортов и не слишком замороченным выбором закусок. А главное, с вполне умеренными ценами. Здесь никогда не бывало пусто, но всегда было в меру шумно. Идеальный баланс, чтобы хорошо провести время после работы или в выходной. Моя личная жизнь ограничивается тем, что мне регулярно имеют мозг на службе. Буркнул он и поторопился сменить тему. «Так значит, пива ты не будешь». «Ну почему же? Раз уж оказался здесь, стоит попробовать. Только я не разбираюсь, поэтому закажи мне что-нибудь на свой вкус». «И никаких чесночных гренок. Раков тоже не нужно». Соболев с легкостью согласился. Он в своих предпочтениях никогда не сомневался. Поэтому заказал обоим свой любимый сорт с картошкой фрин закуску. Та, по его мнению, была самой нейтральной на вкус и запах. «Ну, давай» заявил он, поднимая бокал. «За нас с вами, и фиг с ними!» С этими словами он чокнулся с бокалом Федорова и сделал большой глоток. Первый всегда самый вкусный и освежающий. «А у тебя, я так понимаю, все сложилось со славной девочкой Юлей?» Поинтересовался Соболев следом, пытаясь завязать непринужденный разговор. Фёдоров свой бокал, едва пригубивший, снова улыбнулся, но на этот раз как-то совсем иначе, с теплотой. Так Соболев описал бы это — Если бы ему пришлось искать подходящие слова. Никакого комментария он так и не дождался, но и так все было понятно. Оставалось только завидовать. Ясно. Ну, рад за вас. Совет да любовь, как говорится. Одного не понимаю. О чем вы с ней разговариваете? Она же маленькая еще девчонка совсем. Нет, я в курсе, что ей 21 с точки зрения закона все в порядке, но у нее глазки такие наивные. Ты у нее случаем не первый. Брови Фёдорова выразительно приподнялись над темными очками. «Ты правда думаешь, что я буду с тобой это обсуждать?» «Вот уж нет. Одно могу сказать. Мы не испытываем недостатков в темах для разговора. Она гораздо взрослее, чем кажется. Хотя сама еще не привыкла к этому. Но мне с ней легко. Надеюсь, ей со мной тоже. Хочешь сказать, у вас все серьезно? «Я пока не загадываю». В том, как он снова поднял бокал и сделал на этот раз уже более внушительный глоток, Соболеву почудилось что-то странное. «Нервное, чему он не мог найти объяснение. Казалось, что в чем то Федоров не уверен. Но вот в чем. «Да и правильно», — легким тоном заявил соблев «Проблемы надо решать по мере их поступления, а не придумывать заранее. По крайней мере, у тебя есть возможность уделять девушке практически любое количество времени. У меня с этим вечные проблемы. Мне это знакомо», — заверил Федоров, после чего с разбега угодил в расставленную ловушку. Но теперь времени у меня действительно предостаточно. Больше, чем нужно. «Кстати, не в обиду будет сказано», — расслабленно заметил Соболь, делая еще один глоток пива. «Но я вообще не представляю, чем ты занимаешься изо дня в день. Правда. Ты мой единственный слепой знакомый. Да и других богачей в моем окружении тоже нет. Тебе не нужно работать, чтобы прокормить себя. У тебя есть помощники на любую твою потребность. Но при этом немало ограничений, которые наверняка мешают наслаждаться жизнью и... «И проматывать деньги. Так что ж ты делаешь?» Это звучало как пустая болтовня, которая вполне вписывалась в не слишком чуткую манеру полицейского. Но на самом деле именно ради этого вопроса Соболев и хотел встретиться с Фёдоровым в неформальной обстановке. Велесов предположил, что у этого парня расщепление личности, и одна из его личностей — серийный маньяк-убийца. Соболев немного почитал на эту тему и уяснил кое-что. Человек с таким психическим расстройством до поры до времени может не знать о том, что с ним происходит. Но он должен замечать провалы в памяти и во времени, обнаруживать себя в неизвестных местах, куда не приходил, ловить себя на том, что у него регулярно выпадает несколько часов, в которые он не помнит, чем занимался. Фёдоров должен замечать за собой подобное. «Да ничего такого особенного», — равнодушно пожал плечами тот. По его лицу и так было сложно читать эмоции, а сейчас, когда его частично скрывали темные очки, это и вовсе превращалось в невыполнимую задачу. «Обычная рутина. Я ведь гораздо медленнее делаю обычные для тебя вещи. Так, пока встал, позавтракал, побрился и оделся, уже все утро и прошло. Я стараюсь больше гулять. Хожу на тренировки, слушаю музыку, радио и аудиокниги. Ищу другие способы убить время. Я бы с ума сошел от безделья», — заметил Соболев сочувственно. «И это уже не было ловушкой», — он сказал это совершенно искренне. «А я и схожу», — хмыкнул Влад с горечью и одним большим глотком осушил треть бокала. «Иногда ловлю себя на том, что не помню не только который час, но и который день, число, месяц. Все дни как один. Стыдно признаться, но в глубине души я почти радуюсь вашему маньяку, потому что попытки помочь его найти придают моей жизни хоть какой-то смысл. У меня появилось какое-то дело». И даже привязка к календарю. И опять же, Юля, она не появилась бы в моей жизни, если бы не мои рисунки и эти убийства. Это ужасно, я знаю. «Да нет», — соврал Соболев, чувствуя, как нехорошо засосала подложечкой. «Тебя можно понять?» Ему удалось скрыть волнение и ощутимое разочарование. Слова Федорова отчасти подкрепляли версию следователя. «Травма», Физическая и психологическая могла способствовать расщеплению сознания, особенно если это сознание жаждало какой-то движухи, пыталось вернуть в себе ощущение собственной значимости, нужности. «Паршиво складывается», — подумалось Соболеву. «Каким бы классным парнем ни был Федоров, если внутри него так или иначе обитает маньяк-убийца, его ждет или тюрьма, или психушка, трудно сказать, что хуже. А ты не пробовал вернуться к своим обычным рабочим обязанностям?» Неожиданно поинтересовался Соболев. «Я ведь читал про тебя. Ты весьма успешно работал в отцовском холдинге вместе со старшим братом. Если при помощи ассистентов ты можешь вести расследование, то почему бы тебе при аналогичной поддержке не вернуться в бизнес?» Федоров ответил не сразу. Было похоже, что он всерьёз задумался. Потом, наконец, безразлично пожал плечами. «Пока я валялся по больницам и реабилитационным центрам, мое место в семейном бизнесе успешно занял Олег». Это муж Кристины. А когда я выбрался из всего этого, оказался уже не нужен. В бизнесе успешен другой типаж. Уверенный в себе, сильный, харизматичный лидер. Не слепой инвалид. В последних словах снова отчетливо прозвучала горечь, которую Федоров запил еще одним большим глотком, прикончив бокал пива. Соболев не придумал, что на все это ответить, поэтому только молча поддержал. Тем более, что в его бокале оставалось уже на донышке. Ни один из них не успел задаться вслух вопросом «Повторим», когда перед их столиком материализовался лично хозяин заведения с двумя бокалами того же пива. Он поставил их перед своими гостями и в ответ на вопросительный взгляд Соболева только махнул рукой и заявил «Заведение угощает. Андрей Владимирович рад снова видеть вас у нас». Он протянул Соболеву руку, и тот с готовностью пожал ее. С Вадимом Прохоровым, хозяином «Красного рака», Он познакомился недавно при не самых приятных для бизнесмена обстоятельствах. Соболев помог ему, как смог, и, конечно, не взял за это никаких денег, хотя Порохов и предлагал отблагодарить. Зато с тех пор в Красном Раке его встречали с распростёртыми объятиями, делали скидки и угощали за счет заведения. Однако на этот раз владелец бара, как оказалось, подошел с угощением не только в благодарность за недавнюю помощь. «Андрей Владимирович, скажите, что там у вас слышно про этого маньяка? Вы его уже поймали?» Или он затаился, поэтому в январе никого не убил?» Соболев в ответ уставился на него удивленно и немного обиженно, как бы говоря взглядом. «Разве я могу такое обсуждать?» «Да ладно вам!» — снова махнул рукой Порохов. «Весь город об этом уже говорит, все напуганы, потому что слухи жуткие ходят. По дружбе сказали бы, стоит ли действительно так бояться. Я вот думаю, может, жену с детьми пока к матери в Саратов отправить, чтобы, не дай бог, как говорится. Как думаете?» «Не могу ничего посоветовать», — сдержанно процедил Соболев. «А что говорят в городе об этом?» — поинтересовался Влад. «Я ничего не слышал». «Ну как же!» — как будто даже обиделся хозяин. «Говорят, что завелся у нас тут душу губ. И не простой, а с чертовщинкой. То ли сатанист, то ли колдун даже говорят. Мол, призраков всяких будет, чуть ли не конец света устроить решил». «Вадим Николаевич, вы же образованный человек», — сукоризный протянул Соболев. «Ну как вы можете такое повторять?» «Так я бы и не повторял», — заметил Порох с готовностью. «Но тут мне жена рассказала, что полиция пригласила для помощи чуть ли не охотников за привидениями». «Каких еще охотников за привидениями?» Удивился Фёдоров и даже повернул голову так, словно пытался вопросительно посмотреть на Соболева. Тот недовольно скрипнул зубами. «С чего она это взяла?» «О, ну так у нее своя система повещения, школьный родительский чат». — хмыкнул Порохов. — Тут ведь ничего не скроешь, город маленький. И вот кто-то слил информацию о том, что к вам приехал консультант из какого-то института исследования необъяснимого. Но жена говорит, что они охотники за нечистью. Она их в каком-то шоу видела. Значит, и убийца этот нечисть? Примерно в середине тирады Соболев попытался подать владельцу бара знак «Замолчать», не развивать тему, но тот то ли не заметил его, то ли проигнорировал. И Федоров, конечно, услышал достаточно, чтобы выяснить все, что ему захочется, по собственным каналам. Чёртовы родительские чаты. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Настойчиво повторил Соболев, выразительно глядя на Порохова. Тот укоризненно покачал головой, печально вздохнул и, наконец, удалился, пожелав им напоследок приятного отдыха и забрав опустевшие бокалы. Что это за консультант? Естественно, жадно поинтересовался Федоров, едва они снова остались вдвоем. Соболев пододвинул к себе бокал пива и даже повернулся к собеседнику боком, как делал всегда, когда не хотел продолжать разговор. Однако Федоров этот маневр вряд ли уловил. Без комментариев. Влад, сам понимаешь. Тайна следствия и все такое. Значит, как у меня спрашивать не нарисовал ли я чего, так это нормально. А как я о чем-то спрашиваю, так сразу тайна следствия? возмутился Федоров. С твоей стороны, это помощь полиции законопослушные граждане имеющие информацию о преступлении должны помогать полиции но полиция не должна при этом отчитываться перед гражданами о ходе расследования федоров в ответ промолчал обиделся наверное решил соблев или может пиво пьет он обернулся желая посмотреть и узнать наверняка и с удивлением обнаружил что федоров успел откуда то достать небольшой блокнот и теперь с отрешенным видом рисует в нем Соболев снова повернулся к нему всем корпусом, внимательно наблюдая за тем, как именно он это делает. Очки, конечно, скрывали глаза Федорова, но даже если он на самом деле сейчас что-то видел, то едва ли смотрел. Его голова была повернута так, что лист блокнота не попадал в поле его зрения. Наконец карандаш замер, но Фёдоров так ничего и не сказал, поэтому Соболев заговорил сам. — Что это? — Где? — У тебя в блокноте. Брови Фёдорова вновь на секунду показались над стёклами очков. Он зашевелил пальцами, в которых сжимал карандаш, как будто не помнил, как взял его в руку. «Что я нарисовал?» Взволнованно поинтересовался он, позволяя Соболеву забрать блокнот. Тот с нетерпением уставился на сплетение штрихов и недоумённо протянул. «Коридор какой-то и дверь. Знаешь, где это?» «Понятия не имею. Это может быть где угодно». — Здесь ничего не понятно. — Чёрт, — пробормотал Федоров, как показалось, искренне огорчившись. — Ну, хоть что-то вокруг видно. Это дверь в квартире? Или это дверь шкафа? — Нет, это... Да, пожалуй, это какое-то нежилое помещение. — Уже что-то, — вздохнул Федоров. Соболев только невнятно промычал что-то в знак согласия, фотографируя рисунок. Для него это могло стать дополнительной подсказкой, которая вполне укладывалась в версию с полузаброшенной промзоной, выдвинутой Нуриддиновым. Но Фёдорову об этом знать не обязательно.